Глава 57. Натан не заметил солнца ни в этот день, ни на следующий. Ему не хотелось дожидаться ночи. Он не заботился о том, что день подходит к концу. Все его внимание было приковано к театру. Он строил сцену, почти не раздумывая, только для того, чтобы удовлетворить это чувство, даже не реальность, всего лишь ощущение, что он не один, что существует кто-то еще отдельный от него, однако разделяющий его удовольствие. Кому могло бы понравиться то, что он делает? Кто мог бы одобрить его работу и его самого за то, что он ее выполняет? Театр медленно рос перед ним, кусочек за кусочком, от мгновения к мгновению становясь все чудеснее. Пока Натан не начинал сомневаться в себе, все было легко. Конструкция собиралась сама по себе словно повинуясь некоему природному закону, о котором он до сих пор не подозревал, специальному закону, управляющему подобными вещами. Прислушиваясь к этому закону, он мог быть уверен, что его работа движется в правильном направлении, даже несмотря на то, что рядом не было Белоуза, который мог бы сказать ему, что правильно, а что нет, как если бы правила скрывались в самой работе, в деятельности, необходимой для ее выполнения. Впервые в жизни Натану казалось, будто он нашел что-то, чему мог отдаться, чему мог посвятить себя. Следованию этим правилам, пусть даже еще не оформившимся и нигде не записанным, помимо самого акта созидания. Словно признавая эти правила и следуя им, он получал некую власть над миром, узнавал о нем нечто такое, чего не знали другие, чувствовал себя, наконец-то, настроенным на некую волну. Это чувство внезапно оказалось самым важным в жизни, единственным, что имело значение. И Натан не мог понять, как он мог прожить целую жизнь без него. Когда Белоус позвал его обедать, о появлении служителя возвестила волна ароматов тушеного мяса и капусты, катившаяся вдоль низкого коридора, у него уже была готова сцена В купе с авансценой, занавесом и прочим, а также имелись прорези, куда можно было вставлять новые декорации и люки, в которые могли прятаться и из которых могли появляться различные вещи. Все, что ему теперь было нужно, это актеры. Но об этом он подумает завтра. Белус провел его в столовую, где повар уже расставлял тарелки с едой. Ну что, Натан? «Как вы себя чувствуете этим вечером?» — спросил служитель. «Сдается мне неплохо. Вокруг вас витает дух чего-то нового, какой-то чистоты и силы». Задрав нос кверху, Белоус склонился к Натану через стол. Впервые за все это время Натан увидел его рот, прятавшийся среди высоких накрахмаленных воротничков. Беллоус втянул в себя воздух. Даже в тени было видно, насколько розовые у него губы. Контраст с белым полотном лишь прибавлял им яркости. Потом они раздвинулись, обнажив клыки. Два тупых клина, поблескивавшие на том месте, где у нормального человека должна находиться шея, длинные и скошенные, как у хорька. «Вы обучаетесь. Я чувствую это по вашему запаху. В нем есть развитие, сложность». Движение по направлению от мальчика к мужчине. Не в вульгарном смысле. Прошу понять меня правильно. Я говорю об углублении ваших способностей к развлечению. Натан опустил взгляд в тарелку, почти смутившись. Хотя чего тут было смущаться? На его тарелке в лужице подливки лежали три идеально круглые картофелины, слегка желтоватые, совсем как зубы Беллоуза. Рядом с ними расположились три кубика мяса, каждый на один укус, а еще дальше три морковки, похожие на те, которыми поставщик угощал своих лошадей, но сморщенные и подходящего размера для детского рта. Закончив нюхать, Белус обратил внимание на собственную тарелку, содержавшую в точности те же продукты, что и у Натана, только куски были крупнее, и их было по пять, а не по три. Пронзив длинной вилкой одну из морковок, Белус ловко просунул ее в щель между воротничками. Продолжая жевать и глотать, он заговорил снова. «Сегодня был хороший день. День побед. Маленьких, но тем не менее это победы. С завтрашнего дня, Натан, я начну учить вас бороться». Белус положил вилку обратно на край тарелки, и сложил ладони так, словно собирался прочесть проповедь. «Везде, где есть власть, Натан, имеется и конфликт. Собственно, это тавтология, ибо, в конце концов, что есть власть, как не сила преодолевать то, что стоит на твоем пути? Господин желает, чтобы вы осознали этот принцип как в общем виде, так и в частностях. С завтрашнего дня я примусь за ваше образование в этом отношении. Вы узнаете о Маларкое и госпоже. Познакомитесь с историей и философией. А под конец вам предстоит обучиться также стратегии и тактике». Матан положил в рот одну из картофелин, круглую, как конский каштан. Укусил, и его зубы легко прошли сквозь корнеплод. Ему показалось, будто краем глаза он увидел за оконной рамой какую-то фигуру. Девочку в голубом, с перьями в волосах но когда он повернулся в ту сторону то увидел лишь собственное отражение вы необычный мальчик натан вы не похожи на других вы понимаете это натан кивнул хотя был не совсем уверен почему доживав то что было во рту он спросил а где остальные остальные ну да другие мальчики которых привозят сюда поставщик Когда я сюда приехал, некоторых оставили здесь, а меня отправили обратно. Что случилось с теми, кого оставили?» Белуус снова взялся за вилку. На один зубец он насадил кусочек мяса, на другой — картофельну и принялся возить ими по тарелке, пропитывая соусом, пока они не заблестели. После этого он поднял их над тарелкой и подождал, пока подливка стечет обратно вращая вилку в процессе ожидания. Другие мальчики занимаются тем, к чему более всего пригодны, исполняя задачи, наилучшим образом подходящие для них. Даже щедрость господина не настолько велика, чтобы раздавать людям монеты, не получая ничего взамен. Эти мальчики отрабатывают свою плату самыми разными способами. «Но где они все? Я здесь больше никого не вижу» и не слышу тоже последняя капля соуса упала в тарелку и Белу смог взяться за еду без опасения испачкать свой воротник он принялся жевать молча Натан ждал двигая еду по своей тарелке слева направо а затем справа налево наконец правила этикета позволили служителю заговорить снова в доме господина множество помещений и некоторые из них отделены от других», — заговорил Белуз. «Если в доме имеются женщины или девочки, их необходимо держать отдельно, поскольку их миазмы могут нарушить волшебство, управляющее этим местом. Каждая часть дома имеет свою функцию. То же относится и к мальчикам, таким как вы, Натан. Вы обладаете огромным талантом, Но у вас есть нечто такое, что господин не хотел бы тревожить, даже в самой малейшей степени. Здесь работают сотни мальчиков, но никому из них не может быть позволено нарушать ваш покой. Низшие классы несут в себе порчу, которой необходимо противодействовать. Открытое окно позволяет освежающему ветерку очистить комнату от пыли. Однако такие действия сами по себе могут вызвать нежелательные последствия. Слишком сильный ветер может обдать холодом редкую орхидею и тем самым помешать ее цветению, что объясняет, почему теплицы необходимо оберегать от проникновения воздуха. Но я вообще их не вижу и не слышу. Никого. Вы уверены в этом? Может быть, вы смотрели недостаточно внимательно или недостаточно далеко? В своей башне вы имеете исключительное преимущество, которому позавидовали бы мальчики низшего положения, если бы знали о нем, ибо они видят лишь самую малую часть величия господина, которая относится к ним, а остальное их не заботит и не касается». Натан вернулся к своему мясу и больше не заводил об этом разговор. Белус тоже оставил этот предмет. Когда Белоус поднялся и понес свою тарелку повару, Натан увидел перед собой слова, блестевшие среди остатков его подливки. «Я тут». Он моргнул, слова исчезли. Натан принялся резать последний кусок мяса на тарелке, но аппетит пропал.